Глава 7. Побег из ада. Часть 1. Где мы, а? Захныкла Мея, спустя час после того, как они покинули похоронный зал. Девушка не возражала спускаться коридорами и карабкаться по лестницам вслед за Ди, но бесконечный поход был выше её физических сил. Мы не прошли ещё и половину пути. Извините, но мне нужно передохнуть, и я хочу пить, сказала Мея, усаживаясь на пол. Впереди протянулась очередная лестница, дальним своим концом растворяясь в темноте. Этот нескончаемый подъём лишил девушку и силы, и желания. Странно всё-таки, мы столько поднимаемся по этим крутым лестницам и до сих пор не выбрались. В голосе Квенса сквозило недоверие к Ди, но не из-за мысли, что тот был убийцей, такие подозрения ещё с лефто короткое время, что он провёл с ним. От чести парень не доверял охотнику, потому что тот работал на Мию, но главное, потому что девушка рассказала ему, кем был Ди. Да, ампиры Коэнсу очень не нравились. Разве они не в родстве с аристократией? Тогда он должен скрываться в горах или где-нибудь в долине, где никто никогда не нашёл бы его, а не слоняться среди обычных людей. Хуже всего было то, что он зарабатывал на жизнь как охотник, точнее, охотник на вампиров. Вампиры разве не такие же, как он? Коэнс не то чтобы считал Ди предателем, но совершенно точно не одобрял его. Что-то тут было не так. Когда юноша посмотрел на вампира, в его взгляде было всё, что угодно, только не дружба. Что-то мешает, проворчал в ответ голос. Мешает? округлив глаза, парень уставил садиф вбок и спросил. Ты чревовещатель, что ли? Нечто в доспехе, с чем мы столкнулись раньше, исказило пространство. В результате расстояние до выхода увеличилось в 10 раз. Пока мы движемся вперёд, я ликвидирую это искажение, поэтому мы кое-как продвигаемся. Иначе бы просто шли и шли, пока не померли. И как даже мы туда доберёмся? Но ну, я бы сказал часа через полтора, если не помешает ещё что-нибудь. Что-нибудь, будем идти в этом темпе и точно выберёмся. Ага, отлично. Невесело всплеснула руками Квенс. Что бы мы ни делали, нужно делать это быстро. В воздухе витает опасность. Мия подняла голову, к ней подошёл Ди и присел рядом. Что? Он понесёт тебя? Просепял голос. «Но, да ладно тебе, этот парень крепче, чем какой-нибудь там обыватель». «Ну, хорошо», — протянула Мия, поднимаясь и вскарабкиваясь на спину Диби без дальнейших препирательств. Может, из-за своей чёрной одежды охотник издалека выглядел стройным, но теперь, когда она прикасалась к нему, спина его оказалась такой широкой и мускулистой, что даже заворожила девушку. По телу разлилось умиротворение. «Уверен, что это хорошая идея», — ядовито заметил Куэнс. «Что?» «Мне как бы дела нет, что ты хочешь покрасоваться перед дамой, но случись что, и ты не сможешь быстро среагировать. Вот в чём проблема. И не жалуйся мне потом, Дон Жоан!» Парень сам удивился своим нападком, но когда захихикал, хриплый голос нахмурился. «Чего смешного?» – рассердился Гоэнс. Передом с ним была Мия и естественная реакция. «Мы ещё посмотрим, кто кому будет жаловаться!» – вскрикнул от боли голос и затих. «Нечего меня запугивать!» «Что это ещё значит? Мы посмотрим, кто будет жаловаться!» Куэнс весь подобрался и, встав на цыпочки, принял боевую стойку. Между ним и Ди оставалось десять футов. Секретный кинжал на правой руке, конечно, тут не пригодился бы, а вот железные стрелы налево и при таком расстоянии пришлись бы кстати. «Не стоит», — проговорил Ди. Тихий болезненный стон вырвался из его левого, ещё крепче сжатого кулака, но Куэнс этого не услышал. «Хватит, перестань!» Поريقрикнула на парня Мия со спины охотника. У нас разве есть на это время, если мы не будем работать вместе, чтобы выбраться отсюда? Коэнсова все глаза уставился на разгорячившуюся девушку. Её кристально чистый взгляд разогнал лихорадочный туман в его голове, и уже через мгновение парень пришёл в себя. Ты права, кивнул он, и обернувшись к деда добавил. Извини, я просто очень устал. Нет, прав ты. Первая суть и ледяная фраза охотника догадалась Мия. В ужасе всё её тело вздрогнуло, а в знак протеста ей удалось вымолвить лишь «Ди! Ай!». Куэнс был не в силах скрыть удивление. «Что не так? Я же извинился!» «Давай же!» – спокойно предложил охотник, по-прежнему поддерживая Мию обеими руками на своей спине. «Хватит, Ди! Что ты пытаешься доказать?» «Раз он хочет драться, я дам ему то, чего он так жаждет, и как можно скорее». А мне уже перехотелось. Пожал плечами Квенс. Что-то обожгло его правую щеку, и с силой воткнулось в каменную стену позади деревянная игла. Как охотник смог бросить её, когда обе его руки были заняты? Ах, вот ты как значит. Прикоснувшись к щеке Квенса, опустил взгляд на свои пальцы. На них осталась кровь. Не знаю, какая моха тебя укусила, но я закончу войну, которую начал ты. Бросил он Ди, духом и телом приготовившись к драке. В юноше так ясно вскипела готовность к бою, что рот его даже скривился. Но сначала опустил Мио. Над головой парня ослепительно сверкнул полок рук. "Эй!" навоз кликнул Коэн, едва успев отскочить лишь благодаря своей невероятной скорости. Приземлившись, он увидел, что один направляется к нему, а Био руками поддерживая за спиной Мио, а хоть не к ней держал оружие. "Черт!" Коэн собирался выстрелить, когда заметил, что даже не поднял левую руку. Прицелившись в Ди, что, казалось, заняло у него целую вечность, он услышал, как с шипением выходит жатый кислород. В момент выстрела кровь застыла у парня в жилах. С охотником была Мия. Что если стрела пройдёт его насквозь? Вместо того, чтобы следовать по траектории стрелы, Коэн сбросился в обход. Как только он услышал, что Ди атакует, рассекая воздух на волосок от его головы, юноша направил спрятанный в правой руке нож охотнику в живот и, поражённый тем, что ничего не встретил, отпрыгнул в сторону. Опустившись на плун, он почувствовал, как что-то холодное повисло над его головой. Прямо перед ним стоял Ди. Квен замер при мысли о том, что мог означать просветившую само его макушке ветер, а охотник спросил: "Что теперь? Убивай!" вскрикнул парень, прикрыв глаза, и тут же ощутил, что клинок ещё с под ногами раздался громкий металлический звон. Опустив глаза, юный егерь обнаружил нечто, что на сей раз в самом деле остановило его кровь две пущенные им стрелы. Руки Ди, как и прежде, находились за спиной Мии, он не держал меча. Если кто и мог остановить вторую стрелу Куэнса, нанося при этом удар, который расколол бы голову парня как поляна, так только этот прекрасный охотник. Силы оставили Куэнса, и он рухнул на пол. Неодолимая пропасть между их способностями истощила его морально и физически. «Встать можешь?» – спросил Ди. «Да». Куэнс удивился, с какой лёгкостью даже без злобы он ответил – Есключительное уменье Ди одним махом стёрли все его предупреждения по отношению к охотнику. Юношеская неопытность и героизм профессии охотника избавили Коренса от странных мыслей, террозающих его ум. Поднявшись на ноги, он робко усмехнулся и обратился к Ди. "А ты психолог?" Охотник даже брови не повёл, сказав: "Идём". И Дэн провёлся к лестнице. Пройдя около 50 шагов, они добрались до широкого коридора, где остановился. "В чём дело?" Удивился Коэнс в внезапной остановке. «Вы оба должны закрыть глаза и уши», — ответил охотник. Коэнс недоверчиво сдвинул брови, но, зная о практически безграничных способностях молодого человека, не стал возражать и только сказал. «Ладно, это всё? Когда мы пойдём по этому коридору, что-то обязательно попытается остановить нас». «Заевил Ди, я не знаю, что это будет, но вы ни в коем случае не должны оборачиваться. Оглянётесь...» и всё будет тут же кончено. Из крепости вы уже не выберетесь». «Понятно», — кивнул Куэнс, и тут вдруг у него возник вопрос. «А откуда ты столько знаешь про этот коридор?» Ди коротко ответил. «Я не знаю». И добавил. «Идём». Они двинулись вперёд, но не сделав и трёх шагов, Куэнс ощутил за спиной чё-то присутствие. «Куэнс», — позвал его голос, заставив судорожно вздохнуть, Хотя юноша плотно прикрывал уши, голос был отчётливо слышен, и он принадлежал... «Греф?» Парень чуть было не обернулся и едва сдержался, вспомнив предупреждение Ди. Что мог делать здесь его пропавший в огромном провале и заманивший его к странному великану-друг? «Куэнс, ты слышишь меня? Мне больно! Какой-то жуткий монстр вцепился мне в ногу, и я не могу пошевелиться! Вдобавок он располосовал мне живот! Я потерял слишком много крови! Всё скверно!» «Ты должен мне помочь!» Фразы были отрывистыми, слова выплёвывались с кровью. Димми, как ни в чем не бывало, шли впереди. Похоже, только Коэнс слышал голос Грефа. Вдруг тот продолжил слабым торопливым шёпотом. «Помоги мне! Не бросай меня здесь, Коэнс! Ты же главный у нас, да? Это твоя работа — спасти меня! Прошу тебя, исполню свой долг! Вытащи меня отсюда!» «Греф!» Не в силах больше этого выносить, Коэнс как раз собирался повернуться, как вдруг какая-то огромная сила опустилась на его плечо. Неясно, когда ди вернулся, но он продолжал смотреть лицом вперёд, а одной рукой тянулся назад, удерживая за плечо парня, который никак не мог понять, каким образом охотник узнал о давещем на него грузе. В этот момент в ушах Коэнса раздался страшный злобный крик из-за тех едва не свидя юношу с ума. Целый час они брели по бесконечному коридору. И когда дошли до очередного поворота, Ди сказал: "Теперь всё в порядке". Все трое решили отдохнуть прямо там.